Его стихии — огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них. Воду как рыба, огонь как саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам всегда сам их зажигает, лезет в огонь. Однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений, но это только предлог. Он просто любит огонь. Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели море, он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А как дорвался до моря, то уже не расставался с ним. Большую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда спит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, и морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в Петергофе в огромных садах ему душно. Устроил себе спальню в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива. Окна спальни прямо в море. В Петербурге подзорный дворец построен весь на воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в Летнем саду также окружен водой с двух сторон. Ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Однажды зимой, когда Нева уже стала, и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше сотни шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной дичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, Велел расчистить вдоль набережной пространства шагов 100 в длину тридцать в ширину, каждый день сметать с него снег. Я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. Мы, говорит, плаваем по льду, чтобы и зимою не забыть морских экзерциций. Даже в Москве на святках катался раз по улицам на огромных санях, подобие настоящих кораблей с парусами, любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицию, и как радуется их радость, точно сам он водяная птица. Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград, Если так, то он воскрешает в новом древне, в чужом родное, от моря через сушу к морю. Таков путь России. Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий, воды и огня, в одно существо, странное, чуждое, не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское, но нечеловеческое.